Скотч шагал сквозь лес, привычно фиксируя каждое движение, каждый подозрительный звук. И думал. Он вел всю команду, и товарищей гидов, и спасателей, и завхоза Литла, и не совсем туристов Семёнова и Валю Хилько, и советника с Фалькао, и настраженных, так и не расслабившихся искателей, всех. Жизнь и судьбы группы все время зависели и от него тоже. Собственно, так всегда бывало и прежде. Но прежде приходилось оберегать туристов от безобидных, зачастую самостоятельно придуманных и лично осуществленных трудностей. А последние дни все вдруг стало слишком всерьез, без дешевых игр и легких шуточек. Это выматывало, изнуряло, это начисто лишало сна и спокойствия. Примерно через час Семенов обогнал основную группу и сел на хвост скотчу. «Ты вверх не смотрел там, на берегу?» — осведомился он негромко. Когда группа покидала песчаный пляж, как раз зажигались первые звезды. «Нет, а что?» Скотч уже привык, что Семенов никогда не заводит разговор просто так, ради разговора. «Если заводит, ему есть чем поделиться». «Да так?» «Много новых, весьма подвижных звезд. На орбите чья-то армада. Раньше ее не было видно». Скотч невольно задрал голову, но ветви заслоняли ночное небо. Едва не споткнувшись, Скотч вынужден был снова уставиться под ноги. — Ты говорил кому-нибудь? — спросил он уныло. — Пока нет. Зачем? — Действительно, зачем? Скотч покосился назад. Следующий, третий, Патрис Дюэль немного отстала и была поглощена исключительно тропой, а значит, ничего не слышала. — И не говори пока. — добавил Скотч убежденно. — Ладно, — легко согласился Семенов. — Знаешь, Вадим, я человек не суеверный, но этой ночью что-то случится. Я чувствую. — Что чувствуешь? — Не знаю. Не могу объяснить. Что-то вокруг изменилось. — Это как-то связано с нашим отрядом? — Вряд ли. Скорее, это связано с окружением. Скотч немного помолчал. — Я тоже не суеверный, Володя. Чуть ли не впервые гид назвал Семенова по имени. Но я очень серьезно отнесусь к твоим словам. — Спасибо. — Не за что. семёнов улыбнулся, хотя скотч этого и не видел. — Почему не за что? Очень даже есть. В следующий миг они замерли. Вдалеке, где-то над лесом, родился низкий вибрирующий звук. Он растекался по сторонам, давящий, в чем-то зловещий и торжествующий. Скотч сделал знак рукой, и вся следующая за ним цепочка сразу же послушно замерла на тропе. «Дьявол — Дьявол! — тихо ругнулся семёнов Накаркал. — Это гравелифт десантного бота. — По нашей душе, — тревожно уточнил Скотч. — Не сомневайся. — Что будем делать? — Не знаю. но искателям хочется пробраться на космодром и попытаться захватить корабль. — Зачем же они свой-то тогда бросали? — запоздало удивился Скотч. — Затем, что раньше вверху не было армады, Вадим, а сегодня есть. Искатели ее тоже видели, там, на пляже. — Но ведь космодром охраняется, — свистящим шепотом сказал Скотч. — Там сотни шацуров. — Здесь в скорости будет не меньше, — пожал плечами Семенов. — Пойми, я потому не спорил против твоей идеи пробиваться к космодрому. Это единственное место, где нам с нулевыми шансами светит захватить корабль. Если попытаемся просто отсидеться в лесу, поверь, после драки там, на орбите, не останется не то, что табаски. Я сомневаюсь, что уцелеет пронг. Скотч совершенно ошалел от новой информации. — Да пусть мы даже захватим корабль. Кто позволит нам взлететь? — спросил он безнадежно. Но Семенов, вопреки его ожиданиям, только отмахнулся. — Будем мы еще спрашивать. Не дрейф, Вадим. Такой наглости от нас никто не ожидает. А посему, может, и получится. Если сработаем четко, сообща, слаженно и без мандража, есть шансы и неплохие. Только нужно обойти цепь. Есть идеи, как это сделать? Исключаю перестрелку. До этого я и сам додумался. — А у нас есть шансы в перестрелке? — Никаких. Второй раз обмануть себя скелетики не позволят. Но это только в одиночку. Если вмешается еще кто-нибудь, тогда возможно все. Кстати, на суматоху с титанодонами рассчитывать, похоже, не приходится. Скелетики их уже завернули. Жаль.